Как вы думаете, какие аргументы могут быть у противников эвтаназии, то есть у тех, кто хочет запретить другим людям распорядиться своей жизнью? Вот эти аргументы. Во-первых, клирикальные. Боженька сделал тебе болезнь, и ты обязан страдать, потому что если не будешь страдать, ты обманешь Боженьку в его надеждах. Боженька хотел потешиться твоими муками, а ты его это и развлекалов и лишил. Гореть тебе воду. Запретите эвтаназию, пускай страдают до самого конца. Во-вторых, аргументы из серии придуманный вред. Начать сочинять ситуации, при которых легализация могла бы теоретически кому-то повредить. Пример. А вдруг этим законом Воспользуются нечестные врачи, которым в силу каких-то обстоятельств захочется убить больного, и они сделают это под видом эвтаназии. Я не шучу. Это чушь, говорится на полном серьёзе. То есть врачи-убийцы, о которых мы уже подзабыли со сталинских времён, материализуются, вызовут нотариуса, родственников больного, в их присутствии заставить несчастного расписаться, а потом убьют уколом, и всё шито-крыто. Можно выдумать бесконечное количество ситуаций, при которых злоумышленники могут нарушить тот или иной закон. Но согласитесь, это вовсе не значит, что законы не нужны. Скорее наоборот. Уголовный кодекс постоянно нарушается. Значит ли это, что его нужно отменить, чтобы не нарушался? Даже если вы сконструируете тысячи гипотетических историй нарушения закона об эвтаназии, это ещё не значит, что закон об эвтаназии не нужен нужен, и он должен быть сконструирован так, чтобы свести ситуации возможного злоупотребления к минимуму или исключить их совсем, что в данном случае в силу специфики закона совсем не трудно. А вот и третий аргумент. Парадокс, но порой даже люди, полагающие себя неверующими, считают, что раз уж выпало человеку такая страшная доля, невероятно мучиться от боли, то пусть страдает. Мне трудно понять логику этих людей. Единственным обоснованием своей позиции эти странные граждане называют святость и неприкосновенность человеческой жизни. Назовём их гуманистами. У этих гуманистов получается, что поскольку жизнь свята, пускай она будет невыносимой. Ни один из этих болтливых теоретиков не был в шкуре молящего о смерти, как о спасении. Но они считают себя вправе обрекать на страшные муки других людей, голосуя против закона о последней милости. А вот в парадигме той философии, которую дарит человечеству моя книга, все относительно, и человеческая жизнь не священна, стало быть, ее ценность не абсолютна. Она может быть и отрицательной, и тогда ее лучше поменять на нулевую. Как видите, не абсолютистская философия, которая человеческую жизнь вовсе не считает абсолютной ценностью, по факту оказывается гораздо гуманнее абсолютистско-догматической, религиозной, жестокой, дикарской. Запомни, все те, кто выступает против закона об эвтаназии, на самом деле выступают против тебя. Против твоего природного права, распоряжаться собственной жизнью по своему усмотрению. Они считают, что их усмотрение над твоей жизнью превыше твоего. И если они решают, чтобы ты остаток своей жизни провёл в камере пыток, значит, так тому и быть. У тебя нет полного права на свою жизнь без закона об эвтаназии. По сути, вопрос ведь решается просто. Ты против эвтаназии? Но ну, так и не пользуйся ею в случае чего. Страдай, мучайся на здоровье, но не заставляй мучиться других, голосуя против. Однако заставляют. Почему? Потому что демократия здоровых и сытых рассуждателей об абстрактном гуманизме больше, чем тех, кто катается по полу, воет и царапает обломанными когтями стену. А раз их больше, Их глухая к страданиям точка зрения торжествует, да здравствует демократия. Кажется, Франклин сказал, демократия — это когда два волка и ягненок голосуют, что у них будет на ужин. Если закон об эвтаназии примут, для противников эвтаназии ничего не изменится, а вот ее сторонникам закон даст то, что им необходимо» возможность спокойной жизни и смерти. Но противники эвтаназии действуют по принципу не себе, не людям, но не дикари